Так начинался последний этап нашего восхождения на Колвер. Скажу сразу, нам все-таки удалось добраться до вершины. Задыхаясь, я остановился на последней площадке, а вокруг меня собрались мои взобравшиеся следом верные воины. Мы построились и вновь пошли в атаку. Нам потребовался час, чтобы достигнуть ворот и с боем миновать их. Мы были в Амбере. Уверен, что Эрик все-таки никогда не предполагал, что мы сумеем пробиться. Как-то там Блейз, — подумал я, — успел ли он вытащить нужную карту и воспользоваться ею, прежде чем достиг подножия Колвера? Мы все-таки явно недооценивали противника. Его силы снова превосходили наши. Оставалось только сражаться до последнего. Отчего же я поступил так глупо, бросив Блейзу колоду? Я знал, что своих карт у него нет. Видимо, это и заставило меня так поступить. Может быть, сказывалось влияние тех столетий, что я провел в царстве теней на земле. А ведь карты могли бы и мне самому пригодиться, если дело обернется худо. Именно так и произошло. Мы дрались до наступления сумерек, и у меня оставалось всего лишь горсточка воинов. Мы уже достаточно далеко продвинулись вглубь Амбара, когда нас окружили. Мы отчаянно отбивались, и я терял своих воинов одного за другим. Силы были слишком неравными. Левелла или Дердера несомненно предоставили бы мне убежище. Зачем только я удал карты Блейзу? Я выложил еще одного и постарался забыть о картах. Солнце село. Все окутала ночная тьма. Нас оставалось всего несколько сотен и очень далеко до дворца. И тут я увидел Эрика. Он что-то кричал, отдавая распоряжение. «Ах, если бы я только мог до него добраться!» Наверное, пора было сдаваться, чтобы сохранить жизнь оставшимся воинам, на славу мне послужившим. Но кому сдаваться? Да никто от нас этого и не требовал, Даже если б я специально вызвал Эрика, он бы попросту меня не услышал. Он вообще не участвовал в бою, только командовал и издали, и мы продолжали сражаться, хотя в живых осталось уже меньше сотни моих людей.